Глава десятая Через пару часов окончательно стемнело. Навары загнали в прицепы, и мы поставили грузовики с прицепами квадратом. Несмотря на вроде бы кажущееся спокойствие, люди были немного напряжены. Никто не выпускал из рук оружие. Пулеметчики сидели в своих турелях и с помощью прожекторов, которые были спарены со стволами пулеметов, Осматривали пустыню. Так прошло еще несколько часов. Глаза у меня потихоньку начали слепаться. Я забрался в жилой отсек американца и лег на откидывающееся спальное место. Несколько часов надо поспать обязательно. Проснулся через четыре часа. Машинально посмотрел на часы около четырех ночи, до рассвета еще пара часов. Вышел наружу. В лагере стояла абсолютная тишина. Только из оазиса периодически доносились крики и вопли каких-то животных и птиц. Лес жил своей ночной жизнью. «Опять ты в наушниках своих?» — увидел я сидящего на раскладном стуле около костра ламу. «Не услышишь ведь ничего!» «Что?» — вытащил он из ушей наушники. — Не слышно же тебе ничего, — повторил я. — Подкрадется кто? Укусит тебя больно. — Я все слышу, — ответил он мне и снова засунул наушники себе в уши. Музыка в них играла достаточно громко. — Чего не спишь? — забрался я на крышу одного из прицепов и увидел там кедра. Он положил на крышу туристический коврик и сидел на нем, вытянув ноги. На коленях у него лежал калаш, а рядом помповик. — Да не спится что-то, — ответил он мне, не поворачиваясь и все-таки так же всматриваясь в темноту. Мы не стали включать фары, которые у нас были установлены поверху грузовиков и прицепа. Так несколько фар горело, чтобы совсем темно не было вокруг. — Тихо там, — потихоньку спросил я у него, кивнув головой в сторону пустыни. — Относительно, — также потихоньку ответил некедр Там что-то есть. Что-то движется в нашу сторону, — неожиданно сказал он. Я прям чувствую это. — Ну, может, звери какие ночные шастают, — предположил я. — Может, и звери. Только их много, и они вокруг нас. После этих слов он неожиданно вскочил на ноги и, стукнув прикладом автомата по турели с пулеметчиком, сказал ему... — Вон туда налево посвети, быстро! Как только туда ударил свет прожектора, я увидел там что-то большое. Какого-то зверя, который мгновенно скрылся из луча света. — Шустрый сволочь! — прошипел кедр. — Чего же вы ждете? — начал он потихоньку говорить сам по себе под нос. — Вы же уже окружили нас! — Саша, быстро поднимай всех! — повернулся он ко мне, — и я увидел, как его глаза расширены и буквально горят огнем. «Быстро всех поднимай!» И тут сзади раздался взрыв. Кто-то попал на растяжку. И сразу за взрывом дикий вой боли, от которого у меня кровь в жилах остановилась. Затем еще один взрыв, только уже впереди и справа. «Врубайте свет! Быстро!» — заорал, что есть силы кедр. Практически мгновенно зажглись все фары на машинах, и мы увидели, как на нас прет толпа зверей. Много зверей! И были они не маленькие такие. Пустыня ожила. Тут и там стали срабатывать растяжки и сигнальные ракеты. Со всех сторон раздавались крики и вопли животных. И мне было совсем непонятно, кричали они от боли, или это у них был такой боевой клич. — «Огонь! Огонь!» — заорал я. «Чего вы ждете все?» Пулеметчики, словно опомнившись, открыли огонь по бегущим на нас зверям. Я быстро лег на крышу прицепа и стал стрелять приближающееся к нам стадо. Практически мгновенно наш лагерь проснулся. Со всех сторон слышались выстрелы, взрывы, в ход пошли гранаты. Видимо, в свете прожекторов и фар наши бойцы разглядели, что на нас прет, и теперь стреляли из всего, что было под рукой. Вот я увидел бегущее прямо на нас какое-то большое животное. По размерам, как бегемот, наверное. Скорее всего, это как раз и есть рогач, судя по отросткам на его голове. Он пёр вообще не разбирая дороги. Прицелившись, я выпустил по нему длинную очередь из автомата. Но практически сразу я увидел, как мои пули только рикошетят, попадая в его корпус. У меня холодок пробежал по спине. «Его не берет автомат!» — закричал появившийся апрель. Меж тем эта хреновина добежала до машин и со всей дури врезалась в прицеп. Удар был страшный. Прицеп конкретно так покачнулся, а Костя, не удержавшись на ногах, свалился с него. Хорошо, что он упал внутренне, наружу лагеря, иначе бы его там просто затоптали. Следом появился второй рогач и также, не сбавляя скорости, врезался в прицеп. — Хватайте помповики, — заорал я, закидывая себе за спину бесполезный автомат, — и стреляйте ему в голову. Быстро схватив свои ружья, мы с Апрелем открыли огонь по первому и особенно крупному рогачу. Он в это время после удара помотал башкой и сдал назад для нового разгона. «По глазам, Саня, им убей! закричал, стреляя из помповика «Апрель». «По глазам!» «Кедр, ты как там?» — крикнул я. «Нормально!» — услышал я его голос. «Сейчас к вам заберусь!» «Есть!» — радостно крикнул я, когда увидел, как совместными усилиями с «Апрелем» мы завалили-таки одного из этих таранов. Двенадцатый калибр буквально вскрыл ему голову, и животное, сначала упав на переднее колени, завалилось на бок. «Один готов!» — также радостно закричал Апрель. «Давай, второго валим!» Второй в это время, отойдя от прицепа метров на десять, мгновенно разогнался и также со всей дури и всей массой врезался в прицеп. Вокруг творилось что-то невообразимое. Стоял жуткий грохот, стрельба, кто-то бешено матерился. Расстреляв боезапас из своих ружей, не причинив особого вреда рогачу, я стал быстро заряжать патронами ружью. Тот стал сдавать назад в третий раз. Пока заряжался, увидел, как пулеметчик из туреля буквально нашпиговал бегущего на грузовик особо здорового рогача, и тот замертво упал на песок. Затем он перенес огонь на другого рогача. И того, в прямом смысле слова, разорвало пулями. Следом за ним бежало еще какое-то животное. То ли кошка, то ли еще кто, не видно толком. За ним еще и еще. Мать твою, они что, выстрелы совсем не боятся? Двуголовые гиены бегут. Страшно закричал залезший на крышу прицепа кедр. Я пригляделся. Точно, две башки у них, размером чуть больше собаки. Мурашки снова пробежались по моему телу. Взрывов от растяжек уже не было. Скорее всего, они все сработали, остановив первую волну зверей. Но за ней шла вторая. Быстро зарядившись, я выстрелил в подбежавшую слишком близко гиену. Попал. Выстрелом ее развернуло и вырвало достаточно большой кусок мяса из тела. Она страшно заскулила и закрутилась на месте. Добивать некогда, за ней еще такие же бегут. «Гранаты вниз, быстро!» — крикнул я и полез в свою разгрузку за ними. Сорвав кольца, стал бросать гранаты как можно дальше от машины. Там, судя по толпе, на нас бежало еще много зверюшек. А одну я кинул прямо под ноги рогачу, который уже третий раз пробовал на прочность прицепа. Граната взорвалась прямо у него под ногами, оторвав одну из них. Рогач страшно закричал и упал на бок. Мы с Апрелем тут же добили его выстрелами, когда его бок оголился. Получается, что защита у них только на башке и по бокам, а вот сам корпус снизу ничем не защищен. После наших выстрелов, которые разорвали ему живот, Я увидел, как из него вывалилась внутренности, и в них практически мгновенно вгрызлись две гиены и стали своими четырьмя головами вырвать из него куски. Одна из гиен, ухватившись за кишки, побежала в бок, таща за собой кишечник рогача. Я, честно, чуть не блеванул от этой картины. В свете фар было видно, как возле мертвых рогачей суетятся гиены, отхватывая куски пожирнее. И никакие выстрелы их не пугают. Посмотрев вниз, я увидел, как между машинами устроились оба Васи. Большой длинными очередями поливал животных, а маленький выпускал одну за другой гранаты из подствольника своего автомата. Рядом с ними стояло несколько коробок с патронами для пулемета. Вот уж действительно не разлей воды, ребятки. — Апрель, скажи водителям, пусть стробоскопы врубят, — крикнул я ему. — Возможно, это их ослепит. — Макар, селя! — заорал Апрель в рацию, прекратив стрелять. — Стробоскопы быстро врубайте! Они тут же включились и стали достаточно ярко моргать. Животные, которые бежали на грузовики, мгновенно потерялись. Они разом снизили свой темп, а некоторые, ослепленные яркими вспышками, стали врезаться друг у друга. «Работает!» — радостно закричал я. «Поднажали, мужики! Валим всех!» И мы с новой силой открыли огонь из своего оружия. Мы стреляли и стреляли, кидали гранаты. Я только перезаряжать помпу успевал. Когда кончились патроны для ружья, взялся за автомат. Пару раз я выпрямлялся во весь рост и оглядывался. Большинство наших бойцов также стояли на крышах машин и оттуда вели огонь, и абсолютно по всему периметру нашего квадрата моргали вспышки. Судя по радостным крикам ребят с других сторон, эффект от вспышек был такой же. Животные теряли цель, ослепнув от них. Еще через некоторое время мы увидели, как уцелевшие животные бросились назад, не разбирая дороги. Вон, рогач побежал, попутно наступив на раненую гиену и раздавив ее. Другой со всего маху врезался в своего собрата, пропоров ему бок, и тот, закричав, упал на бок. Тут же подбежала довольно крупная гиена и вгрызлась ему в горло обеими головами. — Прекратить огонь! — раздалась команда апреля. Стрельба тут же стихла. В уши ударила звенящая тишина. — Всем осмотреться и зарядить оружие, — раздалась очередная команда от нашего апреля. — Раненые есть? — Вроде нет, — тут же раздались голоса со всех сторон. — Неужели отбились? — мелькнула мысль. — Если бы у нас не было грузовиков, нас бы снесли на раз. Теперь мне стало понятно, как погибла вторая группа. Джип их снесли парой мощных ударов. Да и грузовик, скорее всего, тоже. Я еще раз мысленно поблагодарил наших механиков, Егора и Валеру, которые собрали такие тяжелые машины. Если бы мы сейчас оставили свои навары на улице, от них бы уже ничего не осталось точно. «Что, съели?» — радостно заорал маленький Вася с крыши соседнего прицепа. «Давайте, подходите!» Мы вам еще насуем». Мгновенно со всех сторон послышались обсуждения только что прошедшего боя. Люди делились впечатлениями. Я увидел наших ученых. У обоих в руках было по автомату. Олег Львович радостно помахал мне им с крыши машины. Типа, вот от меня тоже польза какая-никакая есть. До рассвета больше никто не сомкнул глаз. Когда рассвело, нашему взгляду предстало, ну, как бы сказать, мясокомбинат в разрезе, что ли. Вся пустыня вокруг нас на расстоянии в пару сотен метров была усеяна трупами животных. Куски тел, песок весь красный от крови, огромное количество мертвых зверей. Несколько гиен не в силах совладать со своей жадностью или голодом Продолжали рвать на части рогача, который лежал довольно-таки далеко от нас. «Надо сваливать отсюда», — сказал я стоящим рядом со мной Апрелю и Кедру, пока на падаль другие животные не подтянулись, покрупнее. «Апрель, приказывай сворачивать лагерь». Через пятнадцать минут, быстро побросав вещи в машины, мы уехали с этого места. Многие из ребят остались сидеть на крыше грузовиков и прицепов. Все-таки хорошо, что у нас в сервисе слесаря догадались сделать несколько креплений, за которые можно было держаться или пристыгнуть страховочные ремни. Позади осталась эта поляна смерти. «Хороший там сейчас пир будет», — глядя в бинокль, сказал Апрель. «Вон, гиены подтянулись доедать рогачей». — Да они и своими родственниками тоже не брезгуют, — добавил Кедр, также осматривая поле битвы. Отъехав от места побоища с пару километров, выгнали обе навары из прицепов, заодно и грузовики осмотрели. Досталось им конкретно. На бортах виднелись отчетливые вмятины от рогачей. Если бы листы железа, которыми обшили грузовики, были чуть тоньше... то, возможно, звери их и смогли бы пробить своими рогами. А так нет. Помяли только маленько. Оба грузовика в порядке. После небольшого осмотра доложились Макар и Селя, наши водители. «Куда едем?» спросил Макар. «Давай вдоль каньона к этому разрушенному переезду», ответил ему Апрель. «Там найдем дорогу и по ней поедем в оазис». «Крот, рыжий!» «Давайте вперед на разведку». «Может, разделимся?» — неожиданно спросил я его. «Мы по своим вчерашним следам поедем к этой долине. Грузовик, думаю, там пройдет. А вы езжайте к тому переезду, потом найдемся в оазисе. Чего, мы так и будем толпой ездить? А так две группы будут». «Согласен», — немного подумав, ответил Апрель. «Неплохая идея». Я тогда экипаж Рыжего заберу и Макара. Каждый час, как обычно, выходим на связь. А после обеда, я посмотрел на часы, давай часа в три. Будем искать друг друга. — С этим проблем не будет, — махнул рукой Апрель. — У нас ракетница есть. Не заблудимся в любом случае. — Профессор пусть со мной едет, а Шурика и Тимофея к тебе. — Добро.